С рэпером и певичкой была свита. Два парня и две девчонки. Видимо, поклонники. Всем не больше двадцати. Судя по наглым глазам, дорогой одежде и припаркованным в стороне машинам тоже золотая молодежь. Только в отличие от рэпера и певички, веселящиеся на чужие деньги. Их папы-мамы когда-то удачно украли кусочек страны. Страна была большая, кусочек жирный, и теперь отпрыски могут проводить время дрейфуя между парижскими бутиками, экстравагантные особо предпочитают лондонские, и модными европейскими дискотеками. Продвинутый молодежь выбирает японские. Из шестерых только один знал о функционалах – парнишка-рэпер. Певичка, похоже, путешествовала между мирами и не особо удивлялась. А вот золотая молодежь, мой папа почему-то называет таких мажорами, Отчаянно трусила, и от этого становилось все наглее и неприятнее. Рэпер сразу же выбрал «Землю семнадцать». Едва увидев океан, золотящийся под последними лучами солнца, молодежь принялась восторженно и обильно материться. Только крашеная медноволосая девчонка, виснущая на чахлом плече кавалера, пискнула, что на фарерах круче. Почему она вспомнила холодные фареры, не знаю. Может быть, это единственное туристическое место, где ее приятели не бывали и не могли ничего возразить. Мне очень хотелось отобрать у туристов алкоголь и рассованные по карманам глюциногены, Но в мир заповедник можно было ввозить любую дрянь. Так что я обошелся тем, что содрал с них пошлину по полной. Даже за презервативы, которые были и у парней, и у девушек. Они не спорили, и без малого две штуки рублей пошлины их ничуть не смутили. Я в прежней жизни с такой легкостью расстался бы э, с двадцатью рублями. Закрыв за ними дверь, я поднялся в кухню. Пиво остыло. Я открыл бутылку, разорвал пакетик с фисташками, выпил бокал, налил второй, подошел к окну в заповедник. Молодежь купалась в море. Шумно и весело. Совсем как нормальные люди. Рэпер и еще один парень заплыли далеко от берега, остальные плескались на мелководье. Я посмотрел в сторону леса. Никого. Где-то там беглая террористка. По ее следам упорно идет Котя, натерев мозоли, несколько раз споткнувшись, разбив очки. Ну, не верю я в его способность передвигаться по пересеченной местности без травм. Я вздохнул и подошел к окну в Кимгим. Там совсем уже стемнело, шел мелкий святочный снежок, только глухие кирпичные стены вокруг портили впечатление. Эх, не повезло мне, угораздило башню вырасти на заводских задворках. Стоял бы она где-нибудь на холме, недалеко от ресторана «Феликса». Смотрел бы я сейчас на уютные домики с черепичными крышами, из печных труб струился бы в небо вкусный дымок, скользили бы по снегу сани, дети во дворах кидались снежками, вежливые джентльмены раскланивались друг с другом, дамы в пышных платьях выгуливали крошечных собачек. Потом пошел бы в ресторан, съел каких-нибудь соленых морских гадов, с гарниром из измоченных артишоков выпил вина и поговорил с умным человеком. Или пусть бы башня возникла на берегу рядом с белой розой Я стоял бы сейчас у окна и смотрел на седое хмурое море На злобные щупальцы кракенов, ползущие к башне Холодный ветер трепал бы мне волосы А я со снисходительной улыбкой разочаровавшегося в жизни человека Смотрел бы вдаль Может быть, даже раскурил бы подаренную сигару Потихоньку допивая пиво, я все больше и больше впадал в меланхолию Все-таки присутствие Коти позволяло мне верить, будто я не до конца распрощался с прежней жизнью. А сейчас, наблюдая за дурачащейся молодежью, я вдруг почувствовал себя очень-очень одиноким. И еще старым, но не умудренным опытом, а усталым и измотанным. На берегу пустили по рукам бутылку с шампанским. Потом девицы стали петь какую-то дурацкую песенку, наверное, из репертуара своих кумиров. «Будете горланить, идите подальше!» — крикнул я из окна. «Да пошел ты!» — откликнулся было с берега один из фанатов. Рэпер кинулся к нему, как ошпаренный, закрыл рот ладонью, начал что-то втолковывать в полголоса. До парня дошло быстро. Ничуть с не меньшим чувством, чем раньше он завопил. «Извините, извините, пожалуйста, все, больше не шумим!» Я закрыл окно и поморщился. «Тоже мне победа!» — приструнил пьяного пацана. Для функционала прямо-таки немыслимый подвиг. Пора было идти спать. Но и спать мне дали не сразу. Рэпер все-таки оказался пареньком неглупым, устроил приятелю головомойку по полной. И через полчаса притихшая компания постучала в дверь, очень вежливо попрощалась и вернулась в Москву. Рэперу я на прощании посоветовал. Таких больше не води. Парень энергично закивал. Уж не знаю, давно ли он был вхож в мир функционалов, но явно понимал, что ссориться с нами не стоит. Заперев за ними, я отправился спать, для себя твердо решив, кто бы ночью не стучал в двери, не открою. Пусть рвутся в московскую дверь депутаты и музыканты, пусть колотят со стороны Кимгима Феликс с Цаем, а на берегу океана взывает к моей совести Котя. Ничего, потерпят до утра, а я буду спать и выдумывать дверь в будущее, в мир под названием Аркан, где можно поучиться на чужих ошибках. Я честно заснул с мыслью об Аркане, но под самое утро в полусне перед пробуждением мне пригрезилось, что новая дверь открылась опять в Кимгим, к самому ресторану «Феликса». И у башни собралась толпа функционалов, мужчин и женщин, молодых и старых, на разные лады, упрекающие меня в разбазаривании проходов между мирами, непонимании их ценностей и, прочим, социальном поведении. Все это накручивалось и накручивалось, пока не переросло в какое-то подобие профсоюзного собрания с упреками, завуалированными гадостями и общественным осуждением. Потом появилась Наталья, предложила забрать у меня как неоправдавшего доверия башню и вернуть в ряды обычных людей. Из толпы тут же вышел политик Дима и принялся аплодировать этому предложению. За ним выступили юморист Женя и молодой рэпер, которого я даже не знал по имени. И вот уже вся толпа функционалов надвигается на меня, потрясая руками, выкрикивая что-то оскорбительное. Так что пробуждение вышло тревожным. Я секунду лежал. Слушиваясь, как бухает сердце, во сне я испугался. Не на шутку испугался того, что снова стану обычным человеком. А как метался, как паниковал. Родители собака, друзья, подруги, всех у меня отобрали. Но стоило дать взамен просторную тюрьму, пообещать хороший паек и развлечения, сразу передумал возмущаться. И ведь никуда не деться, башня — это тюрьма» колышек, к которому привязана 10-километровая цепь. И все, что я имею, это круглый двор для прогулок на цепи. Ладно, пять дворов. Возможно, не 10, а 15 километров. Все равно не густо. Никогда мне не побывать на Кубе. А я хотел. И в Новой Зеландии тоже. Если верить Феликсу, то моя функция при этом разрушится. Да что там за морские страны? Я не съезжу с друзьями весной в Прагу, а ведь собирались. Я и на дачу не рискну выбраться, как-никак почти 100 километров. И что дальше? Спросил я, глядя в потолок. Но не бывает так, чтобы все даром и одному. Я теперь почти неуязвим. Крут до невероятности. Под боком собственный пляж, уютный городок и большой кусок Москвы. Некоторые всю жизнь в одном городе живут. Что мне, капотни не хватает? Мысль о капотне меня успокоила. Все-таки мне повезло куда больше, чем коллеги с Юго-Востока. А еще мне было безумно интересно, куда открылась за ночь четвертая дверь. Повезло ли честолюбивому политику, ну а заодно потенциальным жертвам цунами и землетрясений? Я быстро оделся, посмотрел на три открытых окна. Мне вдруг вспомнилась песенка, которую любил слушать отец, про человека, который живет в старом доме. Там еще одно окно выходит в поле, другое в лес, а третье на море. Наверное, песенка про функционала таможенника, вроде меня. Вот только не помню, кто ее пел. Кто-то из непрофессионалов, кажется, то ли известный путешественник, то ли кулинар. Но пел, на удивление, хорошо, душевно. Видимо, хобби у человека давнее. Надо будет найти и послушать. В моих трех окнах наблюдались грязное серое небо над Москвой, чистая зимняя глубизна над Кимгимом и совершенно изумительный розовый восход солнца над океаном. Сказка! Я бегло изучил обстановку за окнами. Выяснил, что очередей у дверей нет, везде все спокойно, даже в Москве. Но с утренним тропическим морем при хорошей погоде Ничто не может соперничать по части спокойствия. А дальше я совершил героический поступок. Вначале поднялся наверх, привел себя в порядок, принял душ, поставил греться чайник и лишь после этого стал выбирать из двух закрытых окон. Заставнями одного царила тишина. Время этого окна еще не пришло. Заставнями другого слышался ровный шорох. Не такой громкий, как морской прибой, но явственный. Я стал откручивать гайки. Они вращались легко, будто исчерпали свою функцию, и им не терпелось сорваться с резьбы. Наконец ставни распахнулись. Я посмотрел в окно и присвистнул. Однако... По телевизору в такие моменты ставят рекламную паузу. Как говорится, на самом интересном месте. Если бы я снимал кино про свои приключения, Я бы тут ее и поставил. Впрочем, вид за окном сам по себе напоминал рекламу. Из тех приторно-слащавых, в которых рекламируют йогурты или фруктовые и овощные соки. Ну, те, где птички собирают ягодки, зайки, корнеплоды, червячки, яблочки, мишки, мед, а потом все это вываливают прямо в ведро с молоком от чистенькой коровки и превращается в аппетитную цветную жижу. В общем, когда вас тошнит от благообразия рекламных деток и энтузиазма, с которым дедок в собственном саду поет родню соком из пакета, тогда вы видите именно то, что увидел в окне я. Трава зеленая. Нет, вы не поняли, всерьез зеленая, как в рекламных клипах, где ее иногда подкрашивают. В настоящей жизни такой зеленью обладают только китайские фломастеры. И на этом зеленом лугу простирающимся до горизонта, в живописном беспорядке стояли столь же яркие, усыпанные то ли цветами, то ли плодами, деревья. Стоит ли уточнять, что небо было голубым, солнце – желтым, воздух – чистым и благоухающим? Очень хотелось нащупать ручку цветности и немножко убавить красок, а заодно и яркость поменьше сделать. По сравнению с этим миром тропическая живописность заповедника – казалось, блеклой, затертой. Словно какого-нибудь гагена вначале вывезли на Таити и заставили рисовать пастелью, а потом вручили яркие акриловые краски и, пользуясь растерянностью, убедили изобразить пейзаж средней полосы, но в кислотных тонах. На будущее это никак не походило. Скажу честно, что при виде выжженной равнины я бы насторожился и заподозрил, что у меня получилось. Но тот вид, который открывался за окном, никак не вписывался даже в мои довольно оптимистические представления о будущем. Жаль, что я не какой-нибудь безумный сектант. Решил бы, что открыл ворота в рай, скинул бы с себя одежду и побежал радостно по травке. Скидывать одежду я не стал, конечно же, но спустился вниз и открыл дверь. Сорвал и подозрительно понюхал травинку по неискоренимой привычке русского человека, подозревая в каждом подарке судьбы двойное дно. Товинка пахла вкусно и не кусалась. «Ну, извини, мужик», — сказал я отсутствующему политику тоном лошади из анекдота. «Я старалась, как могла». Башня из этого мира тоже выглядела забавно, гораздо тоньше, чем должна была быть, и облицована белым камнем. «Наверное, это мрамор?» полированы и с прожилками. Ну а из чего еще строить башни в таком сказочном мире? Мрамор, яшма, малахит и прочие ценные камни. Я закусил травинку и пошел прочь от башни. Попробую разобраться с этим миром самостоятельно, без подсказок. Конечно, не удаляясь дальше, чем на десять километров».